Еще двух полуживых крестьянок мы нашли прибитыми к потолку над жертвенником. Аккуратно сняли, закрыли раны, через которые вытекала кровь, и отдали эльфийским магам алснеле. Тем хватило нескольких минут, чтобы налюбоваться на алтарь до конца жизни, и они до смерти были рады предлогу унести отсюда ноги куда подальше. Вот и отлично. Пусть вылечат девушек, узнают, где те живут, Сотрут память о последних днях и вернут родным. А мы? Мы опять будем чистить кровь, которой тут море разливное. Пока ставили защитный купол, я раздумывала, а надо ли его держать. Что лучше, сохранить замок неповрежденным или снести его к троллевой матери, как послание тому, кто захотел превратить жизнь в моей стране в кровавый кошмар? Нет, все же обойдемся без катаклизмов. Наверху спят кухарки и лошади, а они уж точно ни в чем не виноваты. Ну вот, опять малый замкнутый объем, а мы так устали. Ну, кто будет бить? Я? Могу и я. Сил не достает, так хватит злости. Ну, готовы? Держитесь. Взрыв был черным и жутким ни мраком безлунной ночи или запредельной глубины, куда не проникает ни один лучик света, а масляной, грязной, жирной чернотой кипящего вара, до которого противно дотронуться и на который неприятно смотреть. Чем-то кошмарно завоняло, давило так, что я наклонилась, а потом почти легла головой в сторону купола, упираясь ступнями в пол и зажмурившись от натуги. Снова помогали все – Алсиниэль, Шао, Верис и Барден. Они выложились до предела, чтобы усмирить пульсирующую, горячечную тьму, рвавшуюся наружу. И это длилось, длилось и длилось. А когда кончилось, я не сразу поверила, что мы справились. Это же был последний алтарь на землях империи. Теперь моя страна чиста от этой скверны. Как должно быть, как желал отец, и хочу я. Мы сделали это, мы смогли. Завизжав от радости, как девчонка кинулась на шею Алсинелю, он оказался ко мне ближе всех. Через секунду на нас напрыгнул Ти, потом Мар и Шао, который даже не стал спрашивать, можно ему или нет. Старшее поколение присоединилось в мгновение спустя. Ти, подвинься, дай вклиниться Шону, он тоже к нам хочет. А если его кто-то случайно за нос схватит, то я завяжу и скажу, что это был мой нос. Ммм, а если сейчас слиться, никто ничего не поймет, а резерв все восстановим. Бель, не рискуй, не надо. Прижавшийся ко мне Шон был серьезен. Не буду. Вот у кого интуиция от Бога, Точнее, от богини, так это у него. Но жаль. Вздохнув, придется действовать обычным порядком. Предложила минутку посидеть на ступенях. Возражавших не было. Плюхнулись за дами на камни, и Шон наложил стазис на всех, кроме алсинеля. Тот покачал головой. Закончится все это, три дня спать буду. А у нас завтра зачет по защитной магии. Грустно пожаловалась я. Эй! «Сейчас-то не спите, давайте сливаться и мотать отсюда. Кстати, я придумал, что сделать с замком», — подбодрил нас Шон. Девятое слияние за одну ночь заставило повалиться нас всех на пол. И не потому, что мы были обуреваемы плотскими желаниями. Просто ноги подгибались. Но то, что должно, мы сделали. Алсинель помог мне подняться с Тиану, на которого я упала, и отвел под руку к ступеням. Я привалилась к стенке и почувствовала, что сейчас отрублюсь совсем. Эх, чего бы такого стимулирующего сотворить? Вот спорим, если я исполню сейчас гимн Святой Цицилии, проснутся все, даже мертвые орки. От этой мысли захихикала и решила, что до Галорена продержусь. На этот раз мы подождали все вместе, пока Ариси закончит свою службу. А потом... Поддерживая друг друга, двинулись вверх по лестнице. «Кстати, а зачем ногами-то идем? Мы же летучие!» Взлетела, потянув за собой настоятеля. Тот благодарно расслабился. Следом поднялись в воздух остальные. Снаружи А развучил то, что предложил Шон. «Гарнизонов в замке не оставлять. Всех жителей, от кухарок до конюхов, вместе с лошадьми и собаками, прямо сейчас отправить в ближайшее село». Наказав не возвращаться, а на замок накинуть контрольную сеть с сигнализацией. Если кто в нем появится, мы немедленно узнаем. Они же нас увидят. Опять, что ли, некромантами прикидываться? А что? Так даже лучше, — пожал плечами Шау. — завыла я, одновременно отращивая бороду и вращая красными глазами. — Молодец! Страшно! — серьезно констатировал Арк. Я обиделась и наколдовала прекраснейшему сыну дивного народа бородавку на нос. Шау заржал и добавил вторую, а на него поглядел и сделал клыкастым и краснокожим, причем воспользовался эльфийской магией, чтобы дракон сам снять морок не смог. Барден смотрел на нас и чесал нос. По-моему, он прикидывал, что наша компания способна натворить в стенах предоставленной ему Академии. Это он еще про Шона не знает. В Галарен мы попали только час спустя. Арисий снова поцеловал мне руку, улыбнулся добрыми усталыми глазами и шагнул в телепорт вслед за Тиану, который обещал доставить настоятеля прямо к дверям храма. Барден и Верис сообщили, что идут в ближайший трактир завтракать, но обязательно вернуться к Семи. Шао посмотрел, на полуобморочную меня, хотел что-то сказать, но раздумал, захлопнул рот и отбыл домой, отсыпаться. Он тоже собирался прийти вечером, теперь остались только свои. Я улыбнулась Алсинелю, потом подошла к Кару и тесно-тесно прижалась, обняв его за талию. Одной из причин, почему мне не хотелось расставаться с обликом на Ринель, было то, что прекрасная эльфийка Могла целоваться со своим женихом на людях, сколько захочется. Шон, наконец, стал видимым и тут же удрал на кухню, искать еду. «Ну и что сейчас делаем?» – поинтересовался владыка. «Моемся в проточной воде. Это хорошо, чтобы смыть с себя скверну. А потом восемь часов спим. Проснувшись, все помогаем Тиану с готовкой. Нам сегодня вечером прорву народа кормить». Оторвавшись от меня, ответил Ар отцу. Подхватил меня на руки и понес в дом, в нашу купальню. До бассейна мы так и не добрались, потому что с меня свалились штаны. И это было не происками лукавого эльфа. Просто вдруг оказалось, что они на мне не держатся. Подожди, не надевай. Ар приподнял подол туники и упер длинный палец в выступающую тазовую кость, потом перевел озабоченный взгляд на лицо. Сам поддернул вверх мои портки и снова поднял меня на руки и потащил на кухню, где Шон занимался планомерным уничтожением, заначенных в шкафу заранее, нажаренных горячих котлет. Присел к столу, устроив меня на коленях и, насадив на вилку котлету, попытался сунуть мне ее в рот. «Ешь! Не хочу! Ар, я совсем не голодна. Поспала бы, а аппетита нет. Ешь, ты себя видела, не невеста, а живые мощи. А замуж я сейчас тоже не хочу, — меланхолично отозвалась я. И есть не хочу. Шон оторвал голову от тарелки и внимательно посмотрел на меня, потом на Ара и, ткнув мне в нос вилкой, сказал, «Делай, что он говорит. Мы сегодня ночью вчетвером потеряли веса больше пуда». Последние четыре-пять раз, сливаясь, мы сжигали себя. Поняла? Я обалдела, захлопала глазами. Так вот откуда такие слабость, головокружение, упадок сил, апатия. Причем и есть уже не хочется. Только заносит на поворотах и клонит сон. Ничего ж себе диета. А ты как думала? Если восстанавливаешь магическую ткань мироздания, на это нужна энергия. А откуда ее взять? Шон сунул в рот очередную котлету. Проникшись сказанным, я напуганная перспективой менять весь гардероб, который сейчас должен висеть на мне, как на вешалке, отняла у Ара вилку и начала жевать еду, постепенно чувствуя, как вхожу во вкус. Арден тоже пододвинул к себе тарелку и начал наворачивать с неэльфийским аппетитом. «А грибы есть?» — поинтересовался повелитель парой минут и... Пятком котлет спустя. Ага, котелок супа на полке, вон в том шкафу. Ар посмотрел туда, куда указывал палец Шона, потом заглянул мне в лицо и остался сидеть на месте, чтобы не спускать меня с колен. Вроде бы мелочь, но именно из таких штрихов, деталей складывается чувство, что тебя любят, что нужнее и важнее тебя нет никого в мире, что за тебя дадут все на свете. Даже котелок любимого супа. В дверях появился улыбающийся, пошатывающийся Тиану. Еще одна жертва магических экспериментов. Да он выглядел лучше, когда спустился со снежного плата. Ар по-прежнему, не выпуская меня, подвинулся, давая кузену место за столом. — Ти, суп достань, — попросила я. — И котлет, — добавил Шон, — и хлеба. Вроде бы у нас есть еще один свежий каравай внес свою лепту Ар Тишутливо закатил глаза и полез в шкаф. Оказалось, что готового провианта у моего жениха заначено, как у образцово-показательного запасливого гнома. На столе появился котелок горячего супа, тарелка с жареной рыбой, картофельный салат с острой приправой, свежий нарезанный хлеб, еще одна миска котлет. Вошедший алсинель только головой покачал, глядя на нашу Оргию обжорства. Хотя после того, как Шон Объяснил ему причину, Взгляд владыки стал озабоченным. Дракону Ордена это не повредило? Не, не должно. Мотнул челкой Шон. Наоборот, я заметил, что Если магичить, вычерпывая себя До конца, резерв потом Делает рывок. Я облегченно вздохнула. Меня тоже волновал вопрос, Как скажется прошедшая ночь На росте рассвета? Просто, если б не Нейли, я спросила об этом Шона потом, наедине. Еще через полчаса мы спали, одной кучей, тесно обнявшись, переплетя ноги и руки, перепутав пряди наших волос и смешивая дыхание. И почему-то казалось, что даже сны, а снилось мне озеро полумесяца, были у нас сейчас общими.